Глава 26. Я прикрываю веки. Мне больно от того, что я сейчас услышу, а иного ответа и быть не может. Как так произошло? Мы давно повзрослели, пытались построить свое счастье с другими людьми, и у Дениса даже получилось, а я так и не смогла забыть его, не сумела отпустить. Молчание затягивается, причем у меня появляется стойкое ощущение, что оно не случайно. Я открываю глаза, встречаясь с пронзительным голубым взглядом, и понимаю, что мое присутствие раскрыто. Воронцов смотрит на меня, не моргая. Долго, многозначительно, едва не прожигая невидимую дыру. Я чувствую бурю эмоций в глубине его зрачков, но не могу уловить главного, о чем именно он сейчас думает, что испытывает в этот момент. Ситуацию спасает дочь. Она замечает меня и с радостным возгласом бежит навстречу, раскрывает объятия. И я отвожу взгляд, прерывая зрительный контакт. «С меня хватит на сегодня. Слишком тяжелый был день». «Мама, ты вернулась! А мы с папой пазл собираем из... из...» Морщит носик, но так и не вспоминает нужную цифру. «Из много-много частей. Вон, уже почти все доделали. Там картина будет с принцессами». «Молодцы!» — улыбаюсь, внимательно разглядывая ее. Прикасаюсь к лбу ладонью измеряя таким образом температуру. Осматриваю, нет ли красных пятен, сыпи или еще чего подозрительного. Температура больше не поднималась, но врач сказал, что в течение трех дней может держаться. Назначил вот эти сиропы. Указывает он рукой на книжную полку, где стоят несколько пузырьков с лекарствами, которых утром тут еще не было. Вот тут на листке рекомендации, как их принимать и сколько раз в день. Вечернюю дозу я еще не давал, на душе теплеет от благодарности ему. Я знаю точно, что Артем не стал бы заморачиваться подобным. Он лучше отпустил бы с работы меня и переложил всю ответственность на другие плечи. Дети – это не его. Либо он так относился, потому что Алиса ему не родная. И хотя я понимаю все вышеперечисленное, но все равно никак не могу перестать сравнивать своих бывших мужчин. «Спасибо. Вы что-нибудь ели?» Спохватываюсь, вспоминая, что есть у меня из еды в холодильнике. Дочка возвращается к пазлу, снова увлекаясь его сборкой. Тем более, что до полной картины не хватает всего несколько кусочков. «Да, отварил Алисе курицу и гречку», — удивляет в который раз за сегодня Воронцов. «Правда, съела она совсем немного». Пусть это совсем простейшее блюдо, не требующее особого кулинарного мастерства, но все равно непривычно. Видимо, потому, что в моем окружении нет знакомых мужчин, которые умели бы готовить, чтобы это было нормой. Я одобрительно киваю и в последний момент замечаю сложенный лист бумаги, лежащий рядом с лекарствами, не похожий на рецепт или назначение врача. Спасибо. А это что за конверт? Интересуюсь с подозрением. Воронцов оборачивается, выгибая бровь, и, понимая, о чем речь, поясняет. Это деньги. На дочь. «Зачем?» — вспыхиваю тут же. Денис задевает старую рану, которая, казалось, только-только зажила. Я уже была финансово зависима от другого. Прошла через этот ад. Когда ради того, чтобы выжить, чтобы сохранить ребенка, пошла на сделку с совестью, по сути, продалась. Да, я понимаю, что именно так и выглядели наши с Артемом отношения. Я закрывала глаза на его измены, он содержал меня и ребенка. Около двух лет я точно сидела на его шее, не работая. А потом Артем открыл студию дизайна. Я не пытаюсь себя оправдать. Мне до сих пор тошно от того, что я позволяла вытирать об себя ноги ради того, чтобы выжить. Боже, упаси меня еще раз залезть в подобное болото». И хоть я осознаю, что сейчас не та ситуация, что в этот раз у меня есть работа, стабильный источник дохода, но все равно материальная помощь от мужчины воспринимается в штыки. Спасибо, но это лишнее. В деньгах я не нуждаюсь, отрезаю категорично. Я встала на ноги, освоила новую профессию и вполне могу обеспечить себя и дочь, причем прожиточным минимумом. А это и не тебе, мрачнеет Воронцов. Это Алисе. Я уже сказала, что не нужно. Стою на своем. Можешь потратить их на нее сам. На свое усмотрение. Можешь просто забрать и не тратить. Можешь делать что угодно. Нам ничего не надо. Чеканю по слогам. От меня? Провокационно спрашивает Денис. Я принципиально не отвечаю. Смотрю прямо, не отводя взгляда. От молчаливого противостояния нас отвлекает Алиса, которая подбегает с восторженным взглядом и радостно пищит. «Я собрала ее! Я собрала! Смотрите, какая красивая картинка получилась!» Хватает за руки и подводит к столу. «Вот!» – гордо демонстрирует свою работу. «Красиво?» «Очень! Ты молодец!» – хвалю ее. «Умничка!» – присоединяется Воронцов. Я оставляю их вдвоем и ухожу в спальню, чтобы переодеться. А когда возвращаюсь, застаю Воронцова одного. Алиса гремит кружкой на кухне. «Ты задержишься на ужин?» — уточняя на всякий случай. «Я хочу, чтобы дочь носила мою фамилию». Холодным душем обрушивает на меня эту новость Денис, лишая дара речи и заставляя замереть от неожиданности. Как только Алиса выздоровеет, мы оформим отцовство. Сразу же. Я не желаю везде и каждому объяснять, что она моя дочь, доказывая, что я ей не чужой. «Я теряюсь, не зная, что ответить» как отреагировать на его вполне законное требование. О таком повороте я даже не задумывалась, хотя рано или поздно мы бы все равно к этому пришли. Наверное. Давай поговорим позже. Старательно ухожу от темы. Сегодня у меня не лучший день. Я устала, дочь болеет. Завтра на работе начнутся траблы с кадрами. Воронцов смотрит из-под лобья, раскусывая меня в первую же минуту. Ты против? Я открываю рот, чтобы возразить, и почти сразу закрываю его, так и не сказав ничего. Врать у меня никогда не получалось, а юлить и оправдываться не хочу. Да, я против, не то чтобы совсем, но именно в этот момент я не уверена, что законный статус Воронцова в жизни дочери не принесет мне проблем. А еще я не хочу лезть в его брак, становиться причиной раздора, Хорошо, если его жена окажется понимающей и адекватной женщиной, а если нет? Если ее заденет эта ситуация? Если это как-то отразится на Алисе? Да и вообще, он взял слишком резвый темп, учитывая, что прошло совсем немного времени с момента знакомства с дочерью, и Денис еще не настолько доказал серьезные намерения, чтобы я без столики сомнений могла доверять ему в таких вещах. Ты после стольких лет отсутствия неожиданно сваливаешься нам на голову, заявляешь о своих правах и хочешь, чтобы я была в восторге? Ты реально считаешь, что я должна ходить на цыпочках и молиться на каждое проявление твоего внимания? С чего вдруг? — прорывает меня. — Объясни. Чем ты доказал необходимость своего присутствия в жизни дочери? Откуда я знаю, что у тебя в голове? Может быть, завтра тебе надоест играть в заботливого папочку, и ты свалишь в закат? Может, предпочтёшь дочери сына от жены? Может...» Воронцов мрачнеет и делает шаг вперёд, оттесняя меня к стене. «Яна, прекрати! Я...» «Что я? Что?» «Ты даже не поинтересовался после той ночи о последствиях. Хотя вроде взрослый мальчик. Знаешь, откуда берутся дети. И что даже проверенные методы контрацепции дают сбой. Но зачем? Ты ведь в тот момент думал совсем не об этом, правда? Да и потом...» когда решил потешить свое эго. Расшатанные за тяжелый день нервы сдают сбой. Из меня начинают выплескиваться обида и негатив, накопленные годами, которые отравляли мне жизнь и не давали спокойно жить. В душе поднимается волна неприязни к этому мужчине, который своим эгоизмом испортил мне жизнь, лишил выбора, унизил, втоптал в грязь. Да, все уже в прошлом. Мы повзрослели, поумнели. Сделали выводы из своих ошибок, но это не отменяет того факта, что это было. «Я сам себя ненавижу порой», — внезапно признается Воронцов. «Уже сто раз пожалел о тех словах, о том, что повел себя как последний мудак, что наговорил кучу гадостей тогда. Сколько раз хотел извиниться, искал тебя в соцсетях, думал написать, а там твои фото в обнимку с этим твоим... Он замолкает, стискивая зубы. «Если бы я знал! Если бы хоть кто-то намекнул!» Воронцов подходит вплотную. Так близко, что сквозь тонкую ткань одежды я чувствую жар его тела, а в глазах различаю крапинки на радужке. От него волнующий пахнет. Нет, не парфюмом, каким-то особым мужским запахом. Феромонами, что улавливаются моими рецепторами обоняния и дурманят сознание. Денис не врет. Я это ощущаю шестым чувством. Даже вижу отголоски ревности в глубине зрачков. И это на время остужает мой пыл. Льется бальзамом на израненную душу. «Значит, так хотел!» – бросаю язвительно. «Раз настолько банальная причина стала препятствием!» Чуть ли не открыто намекая, что за женщину нужно бороться. «Этот разговор пора заканчивать. Ничего хорошего он не принесет» по крайней мере, пока я к нему не готова. Решительно отталкивают от себя Воронцова, расчищая себе дорогу, и иду на кухню, спиной чувствуя прожигающий взгляд. У холодильника, подставив стул и раскрыв дверцу, стоит Алиса, задумчиво изучая полки. Проголодалась? Улыбаюсь, глядя на озадаченную моську дочери. Вот он, мой нейтрализатор плохого настроения. Стоит только взглянуть на курнос и носик, И уже хочется жить. Ужинать будем? Нет, мотает она головой. А у нас творожков не осталось? Или йогурта? Молоко есть. Будешь? Давай я кашу сварю. Твою любимую, кукурузную. Предлагаю в обмен. Не хочу, капризно топает ножкой. Ну, прости, заяц. Сегодня не успела, торопилась. Завтра куплю. Я схожу, слышу за спиной голос Дениса. Напиши список, что еще нужно. — Да, пожалуйста, пожалуйста! — радостно восклицает и хлопает в ладоши дочь. Спускается со стула, наконец-то закрывая холодильник. Я побежденно вздыхаю понимая, что тут спорить бесполезно. Двое против одной — неравное противостояние. — Хорошо, — сдаюсь невольно. — Папа купит тебе творожки и йогурт. Разворачиваюсь к Воронцову и уточняю. — Персиковый. Он понятливо кивает. Уходит, хлопая дверью, а я разогреваю нам с дочерью ужин, предварительно договорившись, что вкусняшки будут только после того, как она поест основное блюдо. Мы уже садимся за стол, когда я слышу звонок телефона из соседней комнаты, где я его оставила. Иду туда, уверенная, что это Воронцов мучается с проблемой выбора, и вижу входящий от Артема. «Алло?» — принимаю вызов. «Искала?» Слышу немного заплетающийся голос бывшего. «Живой!» – выдыхаю облегченно. «Слава богу!» «Привет!» «Да, звонила. У меня Алиса заболела. Я не смогу завтра выйти на работу. Марина ногу сломала. Карина укатила отдыхать. Аня еще болеет. В общем, завтра никого не будет в офисе», – выпаливаю скороговоркой. «Это все?» «Тебе мало? У нас форс-мажор так-то!» «У нас?» – хрипло смеется он в трубку. Ты решила, что я более выгодный вариант для тебя, чем твой Воронцов. Взвесила и пришла к окончательному выводу? Или еще в процессе сравнения? Отрезвляет циничностью. Всю мою радость по поводу его благополучного возвращения как рукой сметает. Тема, я не об этом. Своего решения по поводу наших личных отношений я не меняла. Я про работу, поясняю осторожно. Он презрительно фыркает в ответ и после недолгой паузы спрашивает подозрительно спокойным, даже почти трезвым голосом. «А с чего ты решила, что я буду и дальше терпеть твои бесконечные больничные? Найми няню, позови папашу своей дочери, сдай в детский дом, в конце концов. Мне все равно, как ты будешь выкручиваться. Но если ты завтра не выйдешь на работу, считай, что уволена». Надеюсь, я понятно объяснил. И уже более злым тоном выплевывает. Спокойной ночи.